Угрозы непосредственного суицида или парасуицида. Протокол для основного терапевта. Требуется активная реакция терапевта, когда пациент непосредственно или опосредованно выражает намерение совершить самоубийство или прибегнуть к несмертельным парасуицидальным действиям. Такие сообщения могут иметь место в кризисных ситуациях, и терапевт встает перед необходимостью определить вероятный риск. Возможно, в неурочное время и по телефону. В других случаях намерение пациента прибегнуть к парасуициду или совершить самоубийство может прозвучать во время планового психотерапевтического сеанса при угрозе скорой реализации, например, в тот же день, или реализации при условии другого события, например, отвержения стороны окружающих или неудачи терапии. В любом случае следует прибегнуть к описанным ниже действиям.